«Два. Родительское собрание начинается в шесть», — сказала Лаура. «И лучше, если ты придешь туда без четверти. Я и сама, разумеется, сходила бы, но у меня как раз в это время интервью и осмотр помещения в Атаниями. Если я получу этот заказ, то на ближайшие полгода буду обеспечена работой». Я повторил Лауре еще раз, что мне все совершенно понятно и что теперь мы семья, поэтому делим между собой семейные обязанности так, чтобы обоим было хорошо и что лауре незачем больше волноваться с собранием все будет в полном порядке я уже собрался ей напомнить что выбирался из худших передряг когда эту мысль вытеснила другая куда более здравая все это уже в прошлом и быльем поросло не надо обсуждать в семье дела тем более проблемы парка и даже поминать их в суе лаура сидела за столом напротив меня со второй чашкой утреннего кофе позвякивая ложечкой в большой желтой кружке на улице было еще темно Тули ушла в школу несколько минут назад, а я собирался на работу в парк приключений. Наступил понедельник. Это означало еженедельное утреннее совещание с сотрудниками, и я хотел убедиться, что подготовил все необходимые материалы. А значит, мне следовало прийти в парк задолго до начала совещания. Я встал из-за стола и принялся убирать посуду. Заполнение посудомоечной машины — приятная математическая задача, позволяющая оптимизировать пространство, прикинуть наиболее эффективное расходование воды, равномерно с аккуратными промежутками раскладывая посуду. Даже одна неверно поставленная миска, кастрюля или обычная тарелка может существенным образом повлиять на результат мойки, обусловить ее успех или неудачу. Я, конечно, не стал подробно расписывать процесс Лауре, когда объявил ей, что с этого момента беру на себя хозяйственные заботы. Такой порядок устроил ее без лишних объяснений. Ну как тебе вообще? — спросила Лаура. Я взглянул на нее через стол, над которым висел металлический колпак абажура. Вдали, за спиной Лауры, просыпался раскинувшийся на берегу район Арабианранта. Полоска света на другой стороне залива тянулась по всей ширине окна. На Лауре были серые спортивные штаны и просторная голубая толстовка. На ногах — розовые шерстяные носки. Я был готов к выходу на работу. темные брюки, выглаженная белая рубашка и галстук в синюю и серую полоску. «В каком смысле?» — спросил я, пристраивая стаканы в аккуратный плотный ряд, но не забывая оставлять между ними необходимые зазоры. Лаура взглянула на меня и улыбнулась. «Даже не заметил?» — сказала она. «Ты переехал». «Это неоспоримый факт», — согласился я, раздвигая ножи и вилки в корзинке посудомоечной машины. По-моему, это было очень удачное решение. Приятно слышать. Общаясь с Лаурой Хеллан, то я понял, что в таких случаях ожидают аналогичных встречных вопросов. В предшествующей жизни мне как-то не приходило в голову их задавать, потому что я не понимал, что потом делать с информацией о недавних поступках людей, которых я знал поверхностно, не говоря уж о людях вовсе незнакомых, и со сведениями о том, как они, что называется, поживают. Но с некоторых пор я заметил, что чувства и мнения Лауры Хелланта меня очень даже интересуют, поэтому спросил. «Ну а ты как? Какие впечатления?» Лаура проглотила свой кофе, как мне показалось, быстрее обычного. «Я тоже думаю, что это было весьма удачное решение», ответила она и засмеялась, уж не знаю почему. Лаура продолжала смотреть на меня. Я с удовольствием и дальше продолжил бы эту беседу, но меня отвлекали размышления о том как правильнее расставить в посудомойке пластиковые контейнеры И еще мне казалось что секундная стрелка на стенных часов подталкивает меня к дверям мы разумеется и раньше это обсуждали но сказала она помедлив все что произошло я очень надеюсь что с этого момента все станет как то безопаснее вернее все будет безопасно ну да я понял что имеет в виду лаура Парк приключений пережил тяжелые времена, произнес я. Но все уже позади. Работа идет, у всех прилив энтузиазма. Количество посетителей стабилизировалось, финансовый оборот тоже. Вскоре мы сможем подумать о новых инвестициях. К тому же, теперь все мы здесь, вместе. Ты, Тули, я. На жизнь у нас уходит не очень много денег, да и вообще расходы умеренные. Залог нашей материальной стабильности — разумное и долгосрочное планирование семейного бюджета и его исполнение. Как страховой математик, я не могу ничего гарантировать стопроцентно, за исключением, разумеется, очевидного, но мне кажется, что наш так называемый запас прочности не просто достаточный, а имеет тенденцию к росту. Лаура задумалась, а потом улыбнулась. «Спасибо, Хенри», — сказала она и протянула мне свою кружку из-под кофе. Я поставил кружку в машину на заранее приготовленное для нее место. Затем включил посудомойку и после краткого проявления нежности отправился в парк приключений. Мне предстояло освоить новый путь на работу. Я проехал на метро до станции Итекескус, где планировал пересесть на автобус, что, конечно, и сделал. Но автобус, на котором успел бы прибыть в парк до начала рабочего дня, все-таки пропустил. Я не привык опаздывать, тем не менее постарался получить удовольствие от новых пейзажей и неспешного северного рассвета за окном, успокоив себя тем, что маршрут мне не знаком и всегда полезно посмотреть на что-то новое. Наконец я вышел из автобуса и быстрым шагом двинулся вперед. Дело было не только в том, что приходилось торопиться на собрание и не в 10-градусном морозе со свежим северо-западным ветром, а в том, что перед этим я брал отгул, так что меня не было на работе с середины пятницы в то время как обычно я наведывался в парк даже в субботу и воскресенье. Но я не был в парке так долго, не только из-за переезда к Лауре Просто, как выяснилось некоторое время назад, все сотрудники неплохо справлялись со своими непосредственными обязанностями. Более того, они уже не боялись брать на себя ответственность и за другие вещи. В какой-то момент, примерно тремя неделями раньше, я понял, что парк функционирует как надо, даже без моего неусыпного надзора. Все работает как часы. Многие вопросы решаются без моего участия. Люди трудятся не за страх, а за совесть. И мне даже пришла мысль, что пора подумать о повышении им зарплаты, как только позволит финансовая ситуация. Я перешел дорогу и продолжил путь через засыпанную снегом парковку. Дойдя до входа, обернулся и посмотрел назад. «Странно, почему я оглянулся?» — мелькнула мысль. Потом я сообразил, что привычка постоянно оборачиваться выработалась у меня в то время, когда мне приходилось опасаться за свое здоровье и даже жизнь. Я еще раз окинул взглядом автостоянку, констатировал про себя, что она пуста, как это обычно бывает в понедельник днем, открыл дверь своим ключом и вошел. Пока я обходил поезд варан, клубничный лабиринт, пончик и прочие до мелочей знакомые аттракционы, мои ноздри приятно щекотал запах свежих булочек и кофе. Наше самое новое и масштабное приобретение ⁇ Прыжок лося гордо возвышалось посреди парка. Рога лося поднимались на высоту башни для прыжков, а темные бока поблескивали, как борта небольшого корабля. Куда бы ни падал взгляд, будь то оборудование, пол, стены или что-то еще, все сверкало чистотой. Я с благодарностью подумал о крестьяне, который теперь отвечал за организацию уборки и санитарное состояние. Павильон благоухал чистотой чем, вероятно, отчасти объяснялось, почему ароматы, доносившиеся из кренделька, казались такими аппетитными. До начала утреннего совещания оставалось несколько минут. Я вошел к себе в кабинет, включил компьютер, нашел нужные документы и отчеты и отправил их на принтер. Глянул в окно со своего второго этажа, поправил галстук, взял бумаги и отправился в комнату для совещаний. Совещательная у нас была новая. Она появилась по инициативе Кристиана. Из множества его предложений по реконструкции и улучшению всего подряд это выделялось своей реалистичностью. Кристиан, собственно, ручно соорудил перегородки, отделившие новое помещение от склада. Наш директор по маркетингу Минтука взяла на себя дизайн интерьера, в котором отдала предпочтение сверкающим белым поверхностям и черной коже. В двух углах она распорядилась поставить блестящие столбы из черного пластика, именовавшиеся скульптурами. Похожее помещение я видел в футуристическом фильме ужасов, который мне довелось посмотреть несколько лет назад из-за сбоя в системе продажи билетов. Все уже давно сидели за длинным белым столом. Кристиан и Мендука, ответственный за охрану парка Эсса, аниматор Сампа, а также повар и заведующая кафе «Плюшка и кружка» Йоханна. Я пододвинул стул и сел во главе стола. Все взоры устремились на меня, затем переместились на стопку бумаг, которую я положил перед собой. И снова вернулись ко мне. Тишина стояла непривычная. Я посмотрел на документы на столе и сообразил, что открыв отчет, сразу распечатал его и принес сюда, не успев даже просмотреть. На первой странице были приведены сведения о количестве посетителей, выручке от билетов и прочих доходах. Не успел я огласить все данные из отчета, как все замеченное мной утром, большая покрытая снегом парковка и стерильная чистота в парке, на которую я сам не знаю, почему обратил внимание, чистота, многократно усиливавшая запахи из кафе, Все это вдруг сложилось в ясную картину. Точнее, в ясную картину чего-то совершенно непонятного. «Что случилось?» — спросил я. Посмотрел по очереди на каждого из сидевших за столом. Эсса глядел перед собой, как часовой на посту. На столе перед ним лежала черная папка с эмблемой корпуса морской пехоты США. Сампе почему-то срочно понадобилось заняться укладкой собранных в конский хвост волос, после чего он переключился на фенечки на запястье, число которых за последнее время заметно увеличилось. Йоханна взгляд не отвела, но прочитать ее мысли он никогда не позволял. Возможно, этот загадочный взгляд сфинкса выработался у нее за время долгой отсидки в тюрьме. Ментука сидела ко мне ближе всех, но ее лица я практически не видел. Она ухитрилась погрузить его почти целиком в огромную кружку поскольку окон в помещении не было я предположил что густой аромат спиртосодержащего средства для мытья окон долетает до моих ноздрей как раз из этой бездонной емкости число посетителей резко сократилось сказал я и снова взглянул на цифры выручка от продажи билетов составила всего 15% по сравнению с обычными выходными выручка кафе десятая часть от обычной что у нас произошло не у нас произнес Эсса. «Не у нас», — повторил Кристиан. «Хорошо», — сказал я. «Что произошло и где?» «В Сальто-Мортале», — отозвался Эсса. «Сальто-Мортале — наш новый конкурент, о котором я знал очень мало. Мой брат Юхани ушел из нашего парка работать туда, но ему хватило трех недель. После этого он снова куда-то пропал». В общем, о Сальто-Мортале мне было известно всего два факта. Международный союз парков приключений не принял Сальто-Мортале в свои ряды, но при этом никак не обосновал свое решение. Кроме того, я знал, где находится Сальто-Мортале. Новый сверкающий павильон расположился на окраине города в точке, диаметрально противоположной нашему парку. «И что они натворили?» — спросил я. «Открылись в пятницу. Начали с большого шоу по радио». «Бесплатного входа и бесплатных хот-догов. Обычных, вегетарианских и веганских», — сказала Ментука. По утрам ее голос напоминал рычание простуженного льва, а изо рта несло ментоловыми сигаретами, даже когда она не курила. В субботу Аку хирвениями Четыре представления, все самые смешные персонажи. Аку отвалили за участие сто косых. Посетителям опять бесплатные хот-доги. Обычные, вегетарианские и веганские. И снова бесплатный вход. В воскресенье Анна Абреу. Но туда мелких одних не пускали. На аттракционы с Анной пускали папаш, в зависимости от числа спиногрызов, которых они приволокли. Один аттракцион на одного папашу с одним отпрыском. Мужики собирали этих желторотых по всему Эспо, да и не только. Один деятель просто подъехал к горке, где мелкие катались на ватрушках, набрал полный кузов и отвез их в парк. Вход бесплатный, ход доги бесплатные, обычные, вегетарианские и веганские. Ментука жадно отхлебнула из своей кружки. От долгой речи у нее явно пересохло в горле. Ну, начал я. Это ведь, наверное, ненадолго. Нам сосисок не хватило, прервала меня Йоханна. Сальто-Морталес купил все сосиски. Они на этой неделе собираются наварить сосисок и накормить половину Финляндии. Если речь только об этой неделе... «Они но. собираются развить долгосрочное наступление и активно действовать на флангах, захватывая новые территории», — сказал Эсса. «Это подтверждается данными разведки. На соседнем участке уже приступили к подготовке позиций. Неужели они решились бы на такой шаг, если бы не были уверены в превосходстве своих резервов и выносливости сил?» «Не думаю, что речь идет о...» — начал было я, но меня снова перебили. «И они уже объявили?» — сказала Ментука что продлевают акцию на бесплатный вход. «Мне пора идти открывать парк», — сказал Кристиан, решительно встав со стула и заодно продемонстрировав всем накачанные мышцы. «Я продам билеты первым посетителям и вернусь. У меня есть идея». Я взглянул на часы в телефоне. Кристиан совершенно прав. Уж не знаю почему, но время пролетело незаметно. Я снова перелистал отчет по продажам, числу посетителей и прочим показателям. Да, они вызывали вопросы, но вопросы не только к нашему парку. Никто не может предоставлять бесплатный вход и хот-доги до бесконечности. Минтука покачала головой. Разумеется, не до бесконечности, мой сладкий. Достаточно дождаться, чтобы мы закрылись. Тогда они останутся единственным парком приключений в городе и смогут задрать цены до небес. Мысль Минтука, возможно, сформулировала несколько иначе, чем сделал бы я. Но суть это не меняла. Разумеется, она права. В совещательной комнате второй раз за утро повисла тишина. «Стратегия обороны и наступления в общих чертах», — сказал Эсса и со значением потряс черной папкой в мою сторону. «На суше, на море и в воздухе. Обновленная и актуальная на шесть часов сегодняшнего утра». Я не знал, что держит Эсса в черной папке корпуса морской пехоты США, но особого желания ознакомиться с ее содержимым не испытывал. «Спасибо, Эсса», — сказал я. «Прежде чем мы приступим...» «Сдерживать эмоции, — сказал Сампа, — это ошибка номер один». «Полагаю...» «Вместо того, чтобы подавлять в себе эмоции, которые порождает угрожающая ситуация, нам нужно создать пространство, где каждый сможет их выплеснуть». «Мобилизацию можно провести в сжатые сроки», — сказал Эссо. «Сосисок нет», — резюмировала Йоханна. «Рыбных палочек и фрикаделек осталось по чуть-чуть. По той же причине». «Диалог, диалог, диалог!» — сказал Сампа, произнося каждое слово с все большим нажимом. «Что чувствую я, то чувствуешь ты. И как результат, что чувствуем мы все вместе». «Упреждающий удар, к сожалению, невозможен», — печально констатировал Эсса. «Только бомбардировки и артподготовка». «На очереди кофе», — продолжила Йоханна. «А если мамаша и папаша останутся без кофе, дальше отступать будет некуда». Сампа покачал головой. «В этом есть что-то постыдное». Я поднял руку, чтобы несколько снизить накал страстей, выразив озабоченность и одновременно подчеркнув, что нам следует продолжать наблюдать за ситуацией и серьезно взвесить вероятность того, что она и дальше будет развиваться таким же образом. Но, может быть, динамика изменится, и у нас, возможно, уже в ближайшие дни число посетителей снова начнет расти. Но я не успел вымолвить ни слова, когда в совещательную комнату вернулся Кристиан. Дышал он тяжело, словно белая облегающая футболка сдавила ему грудь. И, судя по выражению лица, не только она. «Никого!» — выдохнул он и потряс головой, как будто сам себе не верил. «Ни одного человека!» Кристиан выдержал секундную паузу, словно выжидая, когда внутри у него погаснет последний уголек надежды. «У меня больше нет идей». К концу дня можно было констатировать, что этот понедельник стал для парка историческим. К нам не пришло ни единого посетителя, и ничто не предвещало, что в будущем ситуация улучшится. Кроме того, неназванный мне менеджер по продаже наружной рекламы рассказал Минтука, что троюродный брат знакомого монтажника оборудования по секрету сообщил ему о предстоящей в следующие выходные в Сальто-Мортале акции «Посетителей будут бесплатно катать на вертолете». Хоть никто не мог поручиться за достоверность информации, но я не сомневался, что так оно и будет. Это говорило о многом. И в первую очередь о масштабах инвестиций, на которые готовы были пойти наши конкуренты. Я еще раз произвел те же расчеты, что после утреннего совещания. Сначала оно проходило довольно нервно, а потом все словно оцепенели. Результаты вычислений не обнадеживали. Мы по-прежнему зависели от ежедневной выручки — Подушка безопасности, которую я пытался сформировать, все еще оставалась слишком тощей, что, в свою очередь, не давало возможности для серьезного маркетингового маневра. Рекламные кампании с бесплатными заманухами стали бы для парка выстрелом в ногу и лишь приблизили бы наш крах. Опираясь на одни только цифры, я совершенно не понимал, чем мы можем ответить конкурентам, которые не просто пускают посетителей в свой парк бесплатно, но еще и кормят за свой счет, катают на вертолете и развлекают, приглашая популярных комиков. Даже после всего услышанного о сальто -Мортале, я по-прежнему практически ничего не знал об этом парке приключений. Ничего, что хоть как-то объясняло бы столь щедрую презентацию проекта, сравнимую по затратам разве что с запуском космического корабля. Я поднялся со стула, подошел к окну и глянул вниз. За день снежок покрыл тонким одеялом теперь уже погруженную в сумерки пустынную парковку перед входом. Белизна свежего снега еще больше подчеркивала наступившее запустение. Чем дольше я смотрел в окно, тем сильнее охватывало меня чувство, что мой парк приключений одиноко парит в темноте. В течение дня я переговорил с глазу на глаз с каждым из сотрудников. Все они выразили озабоченность и готовность бороться за наше выживание. По сравнению с теми временами, когда я только возглавил парк, это был большой прогресс. Не говоря уже о ситуации, сложившейся из-за сокращения бюджета, на которое я в свое время вынужден был пойти. Мягко говоря, тогда я столкнулся с самым настоящим сопротивлением. Но когда мы выяснили отношения и совместными усилиями преодолели трудности, все изменилось. Теперь, заходи здесь весело, наш общий парк, наше общее дело. Об этом сегодня сказали все. Кто-то решительно, кто-то более сдержанно. Эсса, пожалуй, был самым откровенным, предложив легкое минирование и торпедные удары через тайные подкопы. Сампа настаивал на том, чтобы ему позволили проникнуть в наши страхи. «Дать выход истерике очень важно», — сказал он, но в то же время отметил, что понимает наше стремление держать в столь серьезной ситуации чувство под контролем. Мнения Ментука и Йоханна разделились между двумя вышеописанными позициями. Но даже после десятков вычислений и мучительных размышлений я так и не придумал, как нам, даже объединив усилия, предпринять нечто подобное тому, что позволил себе наш конкурент. Не говоря уже о том, чтобы его превзойти. Каждая мысль в конечном счете вела в тупик. Каждая соломинка, за которую я цеплялся, оказывалась тяжелым якорем, который тянет на дно. В итоге я решил взглянуть на готовое решение. Просто как сторонний наблюдатель. Сальто-мортале. За окном кружился легкий снежок. Мои размышления прервал звонок телефона.